По редкой случайности из десяти тысяч жизней едва ли выпадающей на одну Энтони провел почти двадцать лет среди столь полной гармонии, что он дышал ею также бессознательно и естественно, как дышит чистым воздухом. Ее разрушение заставило еще сильней вспыхнуть его воспоминания. Сам дом был воплощением гармонии. созданный людьми с ясными простыми чувствами, он стал символом их самих. Он сочетался и с окружающей природой, так что одно дополняло другое. Эта гармония существовала. Он жил ею, пусть даже только в наивных детских и юношеских грезах. Он был обязан ей своими самыми чудесными, самыми памятными переживаниями. Теперь она исчезла, как радуга в весенних тучах, и никогда не вернется. Как воссоздать ее вновь из действующих ныне сил и противоречий? Новая станция, убогая ряня из кирпича и крашеной сосны, была похожа на неудавшийся швейцарский домик, жалкий и обветшалый. Там было пусто, если не считать носильщика, который в жилете без пиджака возился с какими-то фонарями. Энто не узнал в нем одного из деревенских мальчишек, ставшего теперь взрослым, но тот очевидно не обратил на него внимания, за что Энто не был ему благодарен, так как сравнивать свои и его воспоминания врядли было бы интересно. Справившись у парня о времени прихода поезда, Энто не спросил. Не знаете ли вы, кто живет теперь в Вайнхаузе? Какие-то люди из Лондона, ответил насильщик. Они только приезжают сюда, да и то не часто. Прикатят на своих машинах, пробудут суббота на воскресенье. В деревне говорят, что у них там чего только не вытворяют. Я сам-то никогда этого не видел. Они только играют в теннис или заводят граммофон, да включают радио. Ну, мне что, мне до них дела нет. Они, похоже, перестроили всю усадьбу. Да, кучу денег ухлопали, ведь это старый дом, нужно было его подновить, поправить. Первое-то время они здесь безвыездно жили, а теперь редко показываются. Может быть, они скоро совсем отсюда уберутся? А мне-то что, провались они хоть все до одного, с катертью дорога. Энтони пришел в уныние от этого бесплодного разговора. Он даже хорошенько не понимал, зачем его поддерживает, разве только чтобы окончательно убедиться, что мечта, действительность его детства, больше не существует. Над головой Назойлива журчал аэроплан. Да, насильщик был на войне в пехоте, был ранен у Луса. Нет, он недоволен своим местом. Работы много, а денег мало. Он так полагают, что скоро можно ожидать больших перемен. Рабочие не станут дольше терпеть. Подумать только, заказанное домишка приходится платить шесть с половиной шillingов в неделю. Электричества нет, а прачечной просто позор. Торговля приходит в упадок, заработков никаких, а безработица растет. Нет, тут уж ничего сделать нельзя. Вот он всегда голосовал за лейбористов. А что толку? Стоит им только попасть в парламент, они, оказывается, не лучше других. И лично он полагает, что скоро произойдут большие перемены. Увидит кое-кто оборотную сторону медали. В раннем детстве, Энтони, большое место занимала горничная Анни. Поварихи, горничные, судомойки часто менялись. И исчезали. На месте одних появлялись другие, но Анни оставалась всегда. Сначала ее звали Нанни, потому что она была кормилицей Энтони, купала его, одевала и водила гулять. Она знала две песни, которые по ее уверениям имели силу заговора. Одна называлась «Марш мулшанских гвардейцев», считалась бодрой и воодушевляющей. Ее полагалось петь в минуты капризов во время купания или одевания, или, когда наступала трагическая необходимость ложиться спать. Другая унылый гимн начиналась словами «Пройдут еще годы». Эту Анне считала самой чудодейственной колыбельной. Она и впрямь нагоняла такую непроходимую тоску, что всех неудержимо клонила ко сну. Под нежные музыкальные причитания Анни Энтони казалось, будто он много раз умирал. Когда же он стал ходить в школу и теплые ванны с обязательным присутствием Нанни в качестве эвриклеи сменились утренним холодным душем без всякой посторонней помощи и вечерним мытьем два раза в неделю все еще под ее наблюдением, Нанни несколько дней плакала, И успокоилась только тогда, когда ее произвели в старшую горничную с прибавкой жалования и переименовали Ванни. Она еще долго продолжала присутствовать при его мытье, даже после того, как в этом исчезла необходимость, придумывая всякие глупые предлоги вроде того, что он плохо отмывает уши и шею, и не было случая, чтобы она забыла заметить таким тоном. Точно ее осенила какая-нибудь необыкновенно оригинальная мысль. «Ах, мастер Тони, как вы выросли! Вы почти такой же рослый, как наш Билл, а ведь он дюжий парень!» Приступы сентиментальной слезливости у Анни проявлялись время от времени в коротких, но бурных вспышках религиозного рвения, вызываемого, возможно, грешными половыми инстинктами. в чем она, конечно, никогда бы не призналась. У Анни был поклонник, сын мясника и сам мясник из ее родной деревни. Но она держала его на почтительном расстоянии, которое сделало бы честь самой целомудренной и гордой даме Прованса, разрешала ему писать только раз в две недели, не обещая ответа, и встречаться с ней только два раза в год в Вайнхаузе, и в тех редких случаях, когда она ездила домой в деревню. Несмотря на это, Анне твердо считала себя обязанной выйти когда-нибудь замуж за своего поклонника и энергично отклоняла ухаживание молодых торговцев и молочников, приходивших с черного хода. За это они, уходя, мстили ей, выкрикивая «Мясник!», отчего Анне вспыхивала и ругала их за дерзость. Поэтому-то не было ничего удивительного в том, что Анне иногда старалась настроить себя на религиозный лад. У нее имелись Библия и молитвенник, переплетенный во что-то яркое, блестящее, похожее на оникс, а скорее всего обернутый в целулолет. Молитвенник подарил ей мясник, и на нем была надпись, сделанная не твердым почерком школьника: «Дорогой Анни». от ее любящего поклонника Чарли. Хотя Анне принадлежала к англиканской церкви, она во время своих приступов обнаруживала скорее еретические взгляды на предопределение, быть может, передававшиеся ей как смутная семейная традиция со времени пуритан. Покрасневшие глаза и раздававшиеся из комнаты Анне громкие молитвы были внешними признаками этих мучительных религиозных бурь. В то же время она старалась умилостивить ревнивого Бога своейобразной игрой. У нее были карты на каждый месяц в году с изречением на каждый день, но без указания, откуда это изречение взято. Очевидно, в угоду Господу Богу, Анне должна была ежедневно перелистывать священное Писание. чтобы найти книгу, главу и стих каждой цитаты. Лучшим доказательством ее душевного здоровья служило то, что в конце года она всегда отставала месяцев на десять и даже хитрила, призывая на помощь Энтони и кухарку. Энтони ненавидел эти вспышки. Он терпеть не мог, когда Анни ходила в слезах и перелистывала Библию. Вместо того, чтобы рассказывать забавные истории про то, как было у нас дома и про нашего Билла, как-то раз в один из таких дней, пытаясь отвлечь ее, он сказал: «Меня сегодня оставили без обеда, Анни». «Неужели?» — воскликнула горничная с упреком, не сводя заплаканных глаз с книги Левита. «Гадкий мальчик, что ж вы натворили?» «Да ничего». Во время математики сегодня утром этот дурак Картер сказал жалобный вопль Анни прервал его. О, мастер Тони, мастер Тони, не произносите этого ужасного слова! Разве вы не знаете, что тот, кто скажет брату своему дурак, подлежит Божьему суду? Будьте готовы предстать перед Богом каждую минуту. Будьте готовы принять смерть.